Сентиментальный водолей. В основе филетона действительная бумага, сочиненная на станции Воронеж-Товарная, Юго-Восточный и сообщенная нам Рабкором 10.11. Иван Иванович, ДС Товарной станции, вошел в свой кабинет, аккуратно снял колошки, поставил в уголок и уселся за свой стол. Тут его глаз заметил на столе служебную бумагу. ДС развернул ее, прочитал и немедленно начал рыдать от радости. «Оценили Дэса, вспомнили», — бормотал он. Он позвонил. «Позвать моего помощника Сидор Сидорыча», — заявил он курьеру. «Идите, Сидор Сидорыч, к Ивану Ивановичу», — сказал курьер помощнику. «А что?» — спросил помощник. «Рыдают они», — пояснил курьер. «Какого лешего рыдает?» «Не могу знать. Вот черт его возьми». гудел помощник, направляясь в кабинет по коридору. Минутки покоя с ним нету. То он смеется, то рыдает, то бумаги пишет. Замучил бумагами окаянной. «Что прикажете, Иван Иванович?» — сладко спросил он, входя в кабинет. «Голубчик», — сквозь пелену дождя сказал ДС. «Радость у меня нежданная, негаданная. При этом вода из Д.С. хлынула в три ручья. Получаю я назначение новое». «Недаром, значит, послужил я социалистическому отечеству на пользу, церкви и отечеству на утеше. Пу что я говорю!» «Одним словом назначают меня, ухожу я от вас». «Славьте, Господи, Царица Небесная, угодники-святители, услышали вы молитвы мои», — думал помощник. «Послал мне Господь за мое долготерпение. Кончилась каторга моя сибирская». А вслух заметил. «Да что вы говорите, ах, горе-то какое!» «Как же мы без вас-то будем? Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, «Зарыдать надо, шут меня возьми. А я не умею. С 14 лет не рыдал. Ах, чтоб тебе!» Он вытащил платок, закрыл сухие глаза, и, наконец, ему удалось взрыдать несколько ненатуральным голосом, напоминающим волчий вой. «Кульеров зовите прощаться!» — заметил совершенно промокший именинник. «Вот уходит от нас Иван Иваныч!» Искусственно дрожащим голосом заявил помощник и, пырнув курьера пальцем в бок, добавил тихо. «Рыдай». И курьер из вежливости зарыдал. Из той же вежливости через пять минут рыдала вся контора ДС. -а. Отрыдав сколько положено, она успокоилась и приступила к своим занятиям. Но дело этим не кончилось. «А знаете что, Сидор Сидорыч?» — сказал несколько просохший ДС. «Ведь я со всеми не могу попрощаться». Ведь мне сегодня ехать надо. Как же я расстанусь с дорогими моими сослуживчиками, конторщичками, телеграфистиками, машинистиками, бухгалтерчиками. Ой, опять взвоет это ж наказание, подумал помощник. Но ДС не взвыл, а придумал великолепнейший план. Я с ними в письменной форме попрощаюсь. Будут они помнить меня, дорогие мои товарищи, подтяжкой нашей работе на устроении нашей дорогой республики. И тут он сел за стол и сочинил ниже следующие произведения искусства. Товарищи, получив назначение и не имея возможности лично распрощаться со всеми вами, прибегаю к письменному прощальному слову. Товарищи рабочие и служащие, проработав вместе с вами более года в непосредственной низовой, практической, кропотливой, мелкой, но трудной станционной работе, должен отметить то, что отмечалось и до меня несколько раз в нашей советской печати. А именно, лишь только при совместной дружной работе с широкими рабочими массами каждый руководитель может улучшить свое хозяйство. Это в частности. А в общем рабочий класс обязан все советское хозяйство перестроить на новых наших пролетарских началах То есть, чем скорее восстановит он свое хозяйство, тем скорее улучшит свое личное благополучие и через посредство этого героического, неослабного трудолюбия трудящихся. И так далее, и так далее. Прошел час, АДС все еще писал Уезжая от вас, здесь бумага заляпана слезами. Разрешите, товарищи, надеяться мне, что и в дальнейшем вы, рабочие и служащие, как один будете всемерно поддерживать свой авторитет перед администрацией управления, и не только свой, но также администрации станции, через посредство честного отношения к своим порученным обязанностям, помня, что к отысканию единого правильного делового пути в работе станции с целью достижения еще большего улучшения в рабочем аппарате и удешевление себестоимости нашей добываемой продукции, то есть перевозки пассажира версты и пуда груза версты. Мы должны быть все вместе, как один, и тем самым добиться устранения препятствий в правильном обслуживании широких трудящихся масс, а в том числе, следовательно, и самих себя в отдельности, а также доказать свою незыблемую преданность интересам рабочего класса СССР. Написав весь пуда груз этой ерунды. ДС, чувствуя, что у него в голове у самого туман, добавил вслух. «Кажется, здорово завинчено. Чтоб такое еще им приписать, канальчикам. Чтоб они меня помнили. Впрочем, и так хорошо будет. Пожелаю вам, товарищи, всего хорошего. До свидания. С товарищеским приветом, Иван Иванович». Приписал ДС, вместо печати накапал слезами и добавил вверху бумаги. «Прошу каждого из адресатов по своим конторам объявить сотрудникам. После этого он надел калоши, шапку, шарф, взял чемодан и уехал на новое место службы. А по всем конторам, три дня после этого стоял вой и скрежет зубовной, но уже не поддельный, а настоящий. Начальники контор сгоняли сотрудников и читали им вслух сочинение ДС. Чтоб его разорвало! Говорили сотрудники не поддельными голосами, но шепотом. Ни одного слова нельзя понять. И какого он чёрта это писал, никому не известно. Ну, слава тебе, Господи, что он уехал, а вось не вернётся.